огороженного проволокой, стояли мирты с розоватыми, как малиновое мороженое, прохладными на вид цветами. Перед домом роза херевши, сухой с одного боку дуб, а в стороне две магнолии с ржавыми жестяными листьями. Травы тут было мало. В пыли под магнолиями купался и кудахтал пяток кур,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 подняла в кухне и поднялась наверх при Сняла платье, скинула туфли и лежит на спине в полутемной комнате с закрытыми глазами и потной спутанной прядью на лбу. «Зажужжит муха, зашумит ваш мотор на дороге и утихнет, и опять только муха жужжит. Вот какой это был дом». Раньше я удивлялся, почему хозяин его не покрасил,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 А теперь, как его малый перебрался в город, все стало не по нем. Эдак скоро он нужду станет в доме справлять, а капусту на дворе тушить прикажут. По сути дела, дед и так справлял нужду в доме, потому что хозяин построил водопровод и ванную, воду качал маленький электрический насос. Но стульчика с дороги не видно, из с подворот он не прыгает, за ноги не гусает, И внимат орет глаза избирателям. Впрочем, если бы дом был покрашен, он и вполовину так хорошо не вышел бы на карточке, как должен был выйти сегодня, когда на крыльце разместятся хозяин и дед, лехи Старк, мальчик Том и старая белая собака. Дед встречал нас на ступеньках, как только мы прошли через калитку, к которой были подвешены На проволоке старая лемеха, чтобы захлопывать ее и звяканьем оповещать о посетителях, дед появился в дверях. Он ждал нас на крыльце. Не очень высокий дед и худой, в синих джинсах, в синей рубашке, застиранной, да бледной, пастельной голубизны и с черной бабочкой на резинках. Мы подошли поближе и увидели его лицо, коричневые, словно тисненой кожи, туго, а под костями, витевшись от чего лицо приобретало то терпеливое выражение, которое вообще свойственно старикам. Седые волосы его прилипли к узкому, тонкому, как скорлупа старческому черепу. Заслышав автомобиль, дед, наверное, пригладил их мокрой щеткой, чтобы встретить нас при полном параде